«Что он затребовал?» Мерзлин едва не задохнулся от злости и неожиданности. «Ордер на арест Левкиной и компании», ответил Корнеев, в душе ликуя. Он очень спешил, стремясь стать первым, кто сообщит важную новость непосредственному начальнику. «Не уведомив меня?» бушевал прокурор города. «Да как он вообще?» Строго говоря, твое одобрение ему не требуется», сделав постное лицо, заметил первый зам. Он же курирует вопросы по надзору за процессуальной деятельностью СК. Он все сделал по закону через суд. «По закону, значит?» Мерзлин собирался еще что-то сказать, но вдруг умолк. Так вот, что, оказывается, имел в виду Пак, когда просил не обижаться на него. «Вот же зас...» «Левкина, насколько я понимаю, и так под домашним арестом», — пробормотал он. «Зачем? Понадобился новый ордер». «Так это не по тому делу, Илья Сергеевич». «То есть...» «По делу об убийствах в Парголова». «Какое отношение?» «Погоди, ты я ничего об этом не слышал. А ты?» «Я выяснил. Дело старое. Ему почти четыре года уже. Его ведет Алла Суркова». «Сама Суркова?» «Да. Похоже, они с Паком спелись. Что делать будем?» а нужно что-то делать?» Челюсть Корнеева буквально отвалилась. Он надеялся на другую реакцию. Несмотря на то, что он являлся первым заместителем прокурора города... Именно Пака, этого узкоглазого выскочку, прочили на место мерзлина, когда тот переберется в столицу. Корнеева грела мысль, что и сам начальник Пака недолюбливает, а значит, не видать тому вожделенного места, как своих ушей. И вот прокурор города вдруг говорит, что не станет ничего предпринимать. «Помнишь, как ты говорил?» – спросил тот. «Что говорил? Если Пак провалится, то я не виноват». «Если же выиграет, я в дамках, потому что он мой подчиненный». Но... — начал было Корнеев, однако Мерзлин не позволил ему продолжить. «Знаешь, где у меня уже это дело, Сайко?» — прорычал он, проводя ребром ладони под подбородком. «Вот здесь! Ты в курсе, сколько раз на дню я получаю звонки от разных людей, просящих за этих, блин, детишек? А некоторые даже не просят, они требуют, понимаешь?» «Пак запорит дело», — сквозь зубы проговорил Корнеев. «Не по Хуану, самбрера «Чего?» «В смысле, не по Сеньке, Шапка». Он взялся за дело, которое ему не по зубам. Что касается того давнего убийства, некоторые из компании Левкиной в то время являлись несовершеннолетними. «Им было больше 14?» «Да». «Тогда это не имеет значения. Уголовная ответственность по 105-й статье в Российской Федерации наступает с получением паспорта. Кроме того, речь идет о повторном преступлении. А это уже клиника». «Вот именно. Адвокаты защиты добьются того, что их признают невменяемыми». «Всех?» — хмыкнул Мерзлин. «Тогда это будет первый доказанный случай коллективного помешательства, приведшего к преступлению». «Нет, тут лишь два выхода. Пан или пропал. Либо Паку удастся закатать их на нары, либо...» «Неужели ты полагаешь, что их родители такое допустят?» — перебил Корнеев. «Ты же знаешь, кто папа Шалевкиной, А Леднева? А Гургинянов?» «Ты-то чего волнуешься?» — нахмурился Мерзлин. «Тебя это вообще не коснется. Если что, достанется Паку и мне, а твое дело — сторона». «Я же за тебя переживаю!» — праведно возмутился первый зам. «Это ведь у тебя перевод в Москву на повышение на носу, а не у меня». «Вот и не мельтеши, ясно? Мы сейчас в таком положении, что должны дать Паку свободу действий. Если я попытаюсь ему помешать, СМИ взорвут город». «Все уже начало затихать, еще пара-тройка месяцев, и о Сайко никто бы вообще не вспомнил. Но теперь... Черт!» Мерзлин с размаху плюхнулся в кожаное кресло. Говорить больше было не о чем».